Четвертое. Все-таки мы опоздали. Короткая стрелочка укрепилась на цифре 6 а длинная стрелочка на моих часах хоть и медленно, но неуклонно валилась к середине циферблата. Возле метро «Чистые пруды» часы показывали без двух. А дальше дорога оказалась перекрыта. Повинуясь движению милицейского жезла, водитель Коля остановил машину. Он немножко не рассчитал, и могучие колеса со скрипом наехали на трамвайные пути. Полосатый жезл стукнул в окошко лимузина. Коля опустил стекло. Избалованный водитель уже собирался отбрить настырных ментов, но вместо вежливой просьбы показать документы последовал довольно-таки грубый приказ всем выйти из машины. Водитель даже снял фуражку от неожиданности. Сквозь зеленые стекла в лимузин неприятно заглядывал ствол автомата. Черная аккуратная дырочка, третий глаз, лишняя пуговица на мундире постового. «Мордоворот в форме. Силы ему девать некуда. Ни во что не верит. Страшного суда не боится. Убьет. Не пулей, так прикладом убьет. Все равно дальше не поедем, не пустят. Зачем я себе все это говорил? Наверное, хотел успокоить дрожь нетерпения, замереть как-нибудь перед концом света». распахнув дверцу Я сразу убедился в своей правоте действительно не проехать. Немного впереди стоял трамвай нараспашку. Солнце в стеклянных гармошках дверей играет. Дальше длинной шеренгой еще несколько трамваев. Поперек узкой улицы, перекрывая всю полосу от чугунной оградки бульвара до самого тротуара, развернули пустой троллейбус. Мы не добрались до места совсем чуть-чуть. Я прикинул, что здесь пешком минут семь-десять, не больше. По всей вероятности, основную массу машин тормозили где-то раньше, у метро, и мы проскочили до этого поста только за счет нашего шикарного автомобиля. Не всякий гаишник рискнет тормознуть правительственный лимузин. Но зато теперь попали под прицел. Эти уже ничего не боятся. Эти с оружием не шутят. Ваши документы. Все-таки он козырнул, этот омоновец, в темных очках. Он притопывал ногой в высоком шнуровном ботинке. Он играл полосатым жезлом. Ему нравилась легкая патрульная работа. Серая, плохо пошитая форма, хоть и топорщилась, но не могла скрыть могучую мускулатуру. Намекая на возможную скорую расправу, конец же зла смешно постукивал по застегнутой кобуре. Илья Прокопич подал документы в развернутом виде, а я посмотрел на часы. Секундная стрелочка завершала последний круг. «Что у вас тут происходит?» — спросил Илья Прокопьевич ледяным тоном. Спросил, как по лицу подчиненного ударил. «Омоновец чуть не выронил документы. Умеют же наверху поставить начальственный голос». Я задрал голову. Рыцари Веры объявили конец именно на это время. Конец света должен был наступить через минуту, ровно в 6.00. Неужели в ужасной шутке не было ни грамма правды? Истекали последние 10 секунд. У меня сильно зачесалось в ноздрях. Наверное, все-таки я нюхнул розовой пудры, когда Вольф играл с зеркальцем. Все-таки он совсем еще ребенок наш, Вольф. Солнце замерло, белое, маленькое, в высоком-высоком, абсолютно прозрачном голубом небе. «Прошу прощения», — сказал Омоновец, и опять козырнул. «Документы в полном порядке, но видок у вас подозрительный. Вы, господин референт-министра, поставьте себя на мое место». «Это невозможно». «Каждый должен быть на своем месте», — сказал все тем же гениально парализующим начальственным голосом Илья Прокопич. «Вы же видите, не слепой, группа актеров в гриме. Вы обязаны нас пропустить». Я почувствовал, а не увидел, как Вячеслав Викторович нервно одернул свой красный клоунский пиджак. Доктор, заглядывая через мое плечо, смотрел на часы. Секундная стрелочка коснулась деления с цифрой двенадцать. Я посмотрел в небо прямо на солнце. — Вы, конечно, можете проезжать, — сказал Омоновец, — но актеры... — Я надеюсь, у всех есть документы? Нету — Нету! — вскрикнул доктор. Я чихнул громко. Солнце вздрогнуло. Белый круг чуть расширился и мигнул. Конец света не состоялся.